Марк Шрайбер. «Принцы в изгнании», Москва, издательство ОГИ, 2002 год. От автора. Я посвящаю эту книгу моим родителям. Я написал «Принцы в изгнании» когда мне было 20 лет. Я не был болен раком. Мой отец увидел по телевизору репортаж о реабилитационном лагере для детей, больных раком, и подсказал мне идею этой книги. Я изучил множество материалов, но все же лагерь и все персонажи Моя собственная выдумка. «Принцы в изгнании» были впервые опубликованы в США в 1984 году как повесть для взрослых. В 1991 году по книге был снят фильм. С тех пор книгу перевели на пять языков и издали в девяти странах. И все же эта книга далась мне нелегко. Я не знаю болезни страшнее рака. Едва ли в мире есть хоть одна семья, которую обошел этот недуг. Трудно писать о детях, больных раком, и трудно читать такую книгу. И все же... Я с первых строк прямо называю эту болезнь — рак. Мне хотелось бросить вызов этой болезни, хотелось сразиться с ней в открытую, так, как сражаются со своими страхами подростки. Не думайте, что «Принцы в изгнании» — книга о смерти. Наоборот, я писал о том, как жить. Лев Толстой постоянно задавался вопросом, как жить. Вот и я попытался ответить на этот вопрос. Издание книги в России было возможно благодаря усилиям Ольги Мяоц. Она по своей инициативе перевела мою повесть и действовала на свой страх и риск, без надежды на легкий успех. Я бы также хотел поблагодарить фонд Джорджа Сороса за оказанную поддержку этого издания, а также моих литературных агентов в Париже Лору Фаунтейн и Светлану Рамон. Марк Шрайбер Понедельник Болезнь преследует меня повсюду, Прячется в голове, в моих мыслях, Не оставляет ни на минуту. Она в лесу, в высокой траве, в цветах, В озере и на пристани, в блестящих каноэ. Она отравляет еду, заволакивает тучами чистое небо, пачкает теннисные корты, крадется по тропинкам, пробирается в столовую, в комнату отдыха и в палаты. А на ночь проникает в укусы комаров и клопов, звучит в песне сверчков, и образ ее в лунном сиянии становится еще более явственным. Ничто не в силах одолеть рак. Ни красота природы, ни доктора, ни смех, ни игра. Вот я приехал в лагерь. Точнее, мои родители и доктора разрешили мне приехать сюда. А здесь готовились меня принять. Все для того, чтобы я избавился от этой напасти. Но... Ничего не выходит. Звук шагов. Я поднимаю взгляд. Передо мной стоит невысокий мужчина, черноволосый и темноглазый. Это доктор Морланд, детский онколог, директор лагеря. Чем занимаешься? Он смотрит мне прямо в глаза. Ничем. Я стою, прислонившись к дереву, что растет напротив столовой. У нас так не принято. Качает головой доктор и оглядывается. А где ребята из твоей команды? Райан вернулись в дом. Тогда и тебе стоит поторопиться. Скоро начнется квалификационный заплыв. Я вытягиваюсь в струнку и отдаю честь. Есть, сэр! Так у нас тоже не принято, усмехается доктор Морланд. Зови меня просто Майком. Он медлит. Как обед. Я корчу рожу. Морланд смеется. Лицо у него вполне заурядное, но взгляд зоркий. Кажется, видит все насквозь. Что-то в этом человеке привлекает меня. Я замечаю глубокие морщины, вроде рановато. Доктор держится спокойно и уверенно, как человек, знающий, чего хочет от жизни — «Порядок», — говорит он, — «а то я волновался, приживёшься ли ты в лагере». Доктор хлопает меня по плечу и возвращается в столовую к своим обычным делам. Я послушно бреду в палату. «Куда ты пропал?» — набрасывается на меня Рик, едва я открываю дверь. «Это наш вожатый. У него лохматая рыжая борода, и он выше всех нас ростом. На вид ему под тридцать. Присаживайся», — командует он, — «прежде чем я успеваю что-либо ответить». Палата обустроена по -спартански. Электрическая розетка у окна — единственная уступка комфорту, — Вдоль стен четыре двухъярусные койки. Рик и Джим — наши вожатые, спят на раскладушках. Ребята сидят на кроватях, я забираюсь на свое место. Подо мной Луис Сатун. Прежде я с ним не встречался. Впрочем, с другими тоже».